Глава 13. Мистер Майкобер делает признание. Тетя, к тому времени уже не на шутку встревоженная моими страданиями, притворилась, что беспокоится о своем дуврском доме, отданном в наем, и попросила меня съездить, посмотреть, все ли там в порядке, и договориться с жильцом о продлении срока сдачи. Я охотно согласился поехать туда, так как мог посетить на обратном пути Кентербери и провести несколько часов с Агнес. Дом, на мой взгляд, был в удовлетворительном состоянии. Покончив с небольшим делом, ради которого я приехал, я отправился в Кентербери. Прибыв в дом мистера Уикфилда, я обнаружил там мистера Майкобера, сидевшего в маленькой комнате, в которой раньше работал Юрая. Он выглядел в ней великаном. Мистер Майкобер сказал, что чрезвычайно рад меня видеть, но при этом почему-то был чем-то смущен. Он тут же хотел отвести меня к Юрае, но я ему не позволил. «Вы забыли, что я жил в этом доме?» — сказал я. «Я найду дорогу наверх». «Ну, как вам профессия юриста, мистер Майкобер? Вам нравится, как ваш друг Хип обращается с вами?» Прежде чем ответить, он удостоверился, что дверь закрыта. Затем тихо произнес. «Я могу лишь сказать, что мистер Хип очень щедр», — ответил он с тревожным выражением лица. «Я никак не ожидал, что он будет расточителен, сказал я. — Я говорю только то, что вижу, — ответил мистер Майкобер. У меня снова возникло ощущение, что он чем-то обеспокоен. Я покинул его и пошел наверх. Агнес сидела у камина в своей комнате. Я произнес ее имя, она подняла голову и увидела меня. Каким желанным гостем я себя почувствовал. Мы долго сидели и разговаривали. Я рассказал ей о том, что случилось за последние несколько недель, и спросил, как мне поступить. — Полагаю, — сказала она. Тебе следует написать тетушкам Доры и рассказать им обо всем, что произошло, а затем попросить у них разрешения посещать иногда их дом. Думаю, будет непорядочно, если ты попытаешься увидеться с Дорой тайком. Дорогая Агнес, — сказал я, — ты всегда даешь отличные советы. Я обязательно так и сделаю. Теперь я уже не сомневался, что дальше делать, и с легким сердцем отправился вниз повидаться с мистером Уикфилдом и Райей Хипом я нашел Юраю в новом здании конторы, построенном для него в саду. Он выглядел хитрее, чем обычно, и принял меня в привычной для него заискивающей манере, притворившись, что мистер Майкобер не сообщил ему о моем приезде. Начиная с этого момента, он всюду меня сопровождал, не дав мне возможности еще раз поговорить наедине с Агнес. Вечером, после ужина, когда Агнес уже ушла, я и Юрая пили вино в комнате вместе с мистером Уикфилдом, казавшимся очень больным. Его волосы совсем посидели. Руки, державшие стакан, тряслись. Юрая начал говорить об Агнес и предложил выпить за ее здоровье. «Я презренный человечишка», — сказал он, глядя на нас с лисьей улыбкой. «Но я так восхищаюсь, Агнес. Я люблю ее фактически». Мистер Уикфилд крикнул от удивления и боли и встал из-за стола. «Что с вами?» — требовательно спросил Юрая, резко побледнев. «Надеюсь, вы не сошли с ума? Я желаю взять Агнез в жены и заслуживаю ее больше любого другого мужчины, что вам слишком хорошо известно». Я на мгновение подумал, что мистер Уикфилд действительно сошел с ума. Так дико и странно он выглядел. Я попытался его успокоить, но он был настолько потрясен словами Юраи, что гневно выкрикнул. «Ах, Дэвид, что я наделал! По своей слабости я позволил Юраи отнять мое доброе имя, мое дело и мой дом. Я думал, ему нужны только деньги, но теперь он хочет забрать мою дорогую девочку. Я принес несчастье самому любимому человеку на свете!» Он рухнул обратно в кресло и закрыл лицо руками. Юрая направил на меня свой длинный палец. «Будет лучше, если вам удастся остановить его, Копперфилд!» — крикнул он. «Через секунду он скажет то, о чем впоследствии пожалеет, заставив вас сожалеть об услышанном». Как только он это произнес, открылась дверь, и в комнату тихо вошла Агнес, бледная и испуганная. На мгновение наши взгляды встретились. Я понял, что она знает, что произошло. Она ласково сказала отцу. «Вы больны, пойдемте со мной». Он оперся ее плечо, и они медленно вышли. Я последовал за ними, оставив Юраю наедине с его мыслями. Вернувшись на следующий день в Лондон, я сразу же написал Дориным тетям и ближайшей же почтой получил от них ответ. Они приглашали приехать к ним с визитом. Прочитав это, я впал в такое состояние возбуждения, что не мог ни на чем сосредоточиться, до тех пор, пока горничная не открыла дверь их небольшого дома и не провела меня в гостиную на первом этаже. Как я узнал, дам звали мисс Лавиния Спенлоу и мисс Кларис Спенлоу. Они ожидали меня. Две высохшие маленькие старушки в черном одеянии, но Доры рядом не было.